Туман над Линдху. Настала осень, и в сентябре Колин и Сьюзен отправились в школу. После уроков они помогали на ферме, так что на эдж ходили не особенно часто. Иногда в субботу или воскресенье они и могли бы выбраться туда, но там бывало полно горожан, которые голосили, продираясь сквозь подлесок, оставляя после себя упаковки от еды и бутылки, замусоривая землю и полностью разрушали атмосферу этих мест. Однажды Колин и Сиёза напаролись на семейство, расположившееся как раз рядом с железными воротами. Отец семейства сидел, прислонившись спиной к скале, и старался перекричать вопли маленького транзистора, призывая своих детишек к чаю, а те играли в солдатики на чёртовой могиле. Всё изменилось. Эти места, где до того красота и ужас служили двумя сторонами медали, превратились просто в шумную игровую площадку. Дух этих мест оточил или прятался. и ничего не говорила о том, что хоть когда-нибудь существовали чародеи или сварты. Ничего не оставалось, только пустое место на руке, где был браслет, до самого амбара на ферме. Пропажа браслета послужила причиной некоторых трений между масцами и ребятами. Без первой заметила, что браслет исчез, а сьюза, не зная, как поступить лучше, вывалила всё, что произошло на самом деле. Без было трудно это переварить, она не знала, как относиться к услышанному. Её, естественно, огорчила пропажа камня, но больше всего её встревожило, что Сюзен, испугавшись последствий пропажи, нагородила столько несуветной чепухи. Гаутер наоборот, не был так уж уверен, что всё это только фантазия. Он ничего не сказал, но местами вся эта история очень уж совпадала с тем, что он пережил в ту ночь. От этого ему делалось неуютно, но как-то оно проехало, и больше о камне никто не заговаривал. Хотя нельзя было сказать, что всё забылось. Незадолго до Рождества Колин вдруг обнаружил, что Соу и Зомбары исчезли. Все последующие дни ребята сильно беспокоились, не зная, как объяснить это внезапное исчезновение. Или Кэдделин отвоевал камень, сказал Колин. Или проиграл сражение. А может, он просто знает, что мы в безопасности? Или может быть? Ну нет, это глупости. Ах, хоть бы уж знать, наверное. И хотя ребята потратили 2 дня прочёсывая лес из конца в конец, они не нашли ключ к разгадке. Если состоялась отчаянная схватка, как предсказывала Кэтделин, то она не оставила никакого следа. Стояла безоблачная погода раннего предзимья. Морозными ночами звёзды отливали серебром на бархатном небосклоне. Дни были короткими, но солнышко старалось обогреть землю, делая вид, что это не зима, а весна. Однажды в воскресенье после обеда в первую неделю января Колин и Сьюзен выбрали из деревни Олдерли, ведя свои велосипеды за руль. Они двигались медленно по крутому холму, не побежишь. Последний кусок пути, особенно скверный, шёл круто вверх, не давая передохнуть. Но добравшись наверх, можно было сравнительно спокойно ехать на велосипеде. Они не приехали из сотни ярдов, как Колин, который ехал первым, так надавил на тормоз, что чуть не свалился с велосипеда. Астюзина чуть не скатилась прямо на него. "Гляди", сказал он, задыхаясь. "Вон туда гляди, это Блакоделин". Он стоял отчетливо видный на линии горизонта, на скале Кострог, повернувшись лицом к долине. Сразу же все обещания были забыты. Ребята побросали свои велосипеды и пустились бежать. "Коделин, Коделин!" Черадей резко обернулся на зов и тот же двинулся прочь, но сделав три шага, задержался, как бы в сомнении. Потом вернулся к каменной скамье и сел. "А, Кэдлин, мы думали, что-то случилось", воскликнул Сьюзен, схлипнув от радости. "Много чего случилось, но ничего мне от этого не стало хуже". У чародея было недовольное выражение лица, но одновременно и понимающее. "Но мы так тревожились", сказал Колин. "Когда ты исчез, то мы подумали". "Подумали?" "Понимаю", сказал Кэдлин, рассмеявшись. Нет, нет, нет. Не смотрите на жизнь так мрачно. Мы отозвали птиц, потому что морбруды вам уже больше не страшны. Мы и про это подумали, сказал Колин. Но и другое нам тоже приходило в голову. А что морбруды? спросила Сьюзен. Моя слёзка всё ещё у них? И да, и нет, сказал чародей. И как раз в их жадности и предательском характере заключается наша надежда. Камень всё ещё у Гримнира. Он бы должен был отдать его на тронду. Но Мордброды и Эон решили владеть камнем сами. Наверно, они думают, что глед может наделить их волшебной силой. Если думаю, то ошибаются. Тут всё крутится кругами. По слухам, Гримнир изменяющее обличье собираются все выгоды присвоить только себе и заставить Мордбродов и Свартов присесть под свою дудку. Такие ходят слухи, но я догадываюсь ещё кое-чем. Я слишком хорошо знаю Гремнира, чтобы поверить, что он добровольно хоть с кем-нибудь захочет разделить власть. А Морриган, несмотря на всю её хитрость и коварство, с ним никогда не справится. И, может быть, благодаря всем этим взаимным предательствам у нас и появится шанс. Но сейчас мы только наблюдаем и выжидаем. Но ну вот, я вам всё сказал. А теперь наши дороги опять разойдутся. И по-прежнему мы ничего не можем сделать, спросила Сьюзен. Ничего более того, что вы делали всё это время. Вы хорошо играли свою роль. Я всё ещё считаю тот злосчастный вечер. И вы должны подложиться в том же духе. Мы не хотим, чтобы вы столкнулись с тем снова. Он указал своим жезлом за деревьями, где обычно виднелось чёрное озеро, висело плотное одеяло тумана. А вокруг, сколько хватало глаз, светило закатное солнце, и нигде не было ни дымки, ни облачка. И только озеро Линдху скрывалось под нависшим над низким туманом облаком. Оно висит там уже целую неделю, сказал чародей. Я не знаю, что он задумал, но догадываюсь, что Гримнир пытается замкнуть огненёрт в зачарованный круг, чтобы его сила не достигала Фундендельва. Это ему не удастся, и у него не достанет колдовской силы разбить камень. Каделин дошёл с ребятами до дороги, и они расстались с ним с более лёгким сердцем. Чем засел долгие предыдущие дни. На следующее утро Турман всё ещё стоял над озером. Колин и Сьюзен ранним утром поехали на своих велосипедах поисследовать окрестности. Когда они достигли вершины скалы Castle Rock, Колин предложил ещё разглянуть на Lindholm. Они присели на скамью и стали пристально глядеть на облака тумана. Долгое время прошло в молчании, а когда Колин заговорил, то он произнёс как раз то, о чём думала его сестра. Интересно. А что если поглядеть на всё это вблизи? Думаешь, мы не нарушим обещание, если просто пойдём и посмотрим? Ну а что там, мы смотрим, а так мы будем тоже смотреть только вблизи. Верно ведь? Они приняли решение, но тут же поняли, что совсем не знают, как туда добраться. Но подумали, что найдут озеро, используя кое-какие уже знакомые ориентиры. Сначала пойдут на уилсмоу, а потом, повернув налево, они вроде бы должны нащупать правильное направление. Так и не откладывая далее, Колин и Сьюзен скатали Волтерли, купили бутылку лимонада, чтобы запить сэндвичи, которые были у них с собой, опустили в почтовый ящик открытку с видом Гозовой вершины для папы и мамы, и через полчаса были уже в центре Уиллсмуллов, затрудняясь по какой дороге двинуться дальше. Вон, кто-то подъехал. Пойдём спросим, сказал Колин. Он заметил крошечный как жучок автомобильчик, из которого в этот момент вылезал сир Жан полиции таких огромных размеров. Что посчиз закрыл собой весь автомобиль. Нельзя было поверить, что он может туда поместиться, если даже свернуться калачиком. Ребята приблизились к нему и Колин спросил: "Простите, пожалуйста, вы не могли бы подсказать дорогу к Линтху?" "Куда?" спросил сержант удивлённо. "Линтху, Чёрное озеро, это недалеко отсюда". Сержант улыбнулся. "Вы меня дурите, что ли?" "Нет", заверил его Стюзен. "Честное слово, нет". "Ну тогда вас кто-то обдурил". Насколько мне известно, такого места тут в округе не имеется, а я уже целых 9 лет служу в Уэльсмело. Название звучит скорее по-валийски. Валийский язык с сильной кельтской основой, на котором говорят в Уэльсе. Колин и Сьюзен были так поражены, что даже сразу не нашли что ответить. Но мы ведь видели озеро Сколокаслорок меньше часа назад, сказала Сьюзен, и слёзы чуть не набежали ей на глаза. Вообще-то, мы не разглядели его, потому что оно покрыто туманом, но мы знаем, что оно там есть. Туман, говорите? А, ну теперь кое-что проясняется. Там, где общинный выгон Линдл, уже несколько дней висит туман, и единственное озеро, которое есть вот поблизости, находится именно там. Линдху. Линдл, похоже, это. Наверное, оно и есть должно быть. Да, да, это оно, сказал Колин. Мы, наверное, не так расслышали название. Далеко это отсюда. Они поехали в указанном направлении и проехав примерно с милю, достигли широкого сровогогона, поросшего низким кустарником, покрытого мелкими водоёмчиками и заросшего вереском. Несколько в стороне от дороги на доске было написано, что это выгон Линдоу и что езда на велосипедах запрещена. А посреди выгона вытянулось длинное озеро с чёрной торфоводой. Ребята стояли на вязком берегу. Их пробирала дрожь. Воздух был напоён сыростью, від озерної Волтоску. Вокруг мрачного выгона были рассыпаны домишки, такие, какие всегда встречаются в предместях большинства современных городов. Гирлянда из мхов и жалких лачужек. Они вспомнили эти слова Финадире, глядя на безрадостный пейзаж. Но что было по-настоящему удивительно, так это прекрасная видимость. Если они действительно были на берегу Линдху, то зачасто они добирались сюда, местность совершенно очистилась от тумана. окутавшего её в течение последних 10 дней. Ты думаешь, это оно? спросил Колин. Ага, вряд ли их два одинаковых. И она чёрная. Интересно, что же произошло? Пошли отсюда, у меня от него мурашки. Мы видели его, как хотели, и ладно. Выпив по чашечке кофе Willmslow, чтобы разогнать мрак, навеянный Линдху, ребята поехали назад в Волдерли. Они не стояли никаких планов, но солнышко было тёплое, И у них оставалось ещё часов 6 до темноты. Они приезжали станционный мост в Олдерли, когда увидели нечто. Лёгкий северо-восточный ветерок медленно гнал деревенские дымки по небу, но где-то на полпути к ближайшему склонному холму Edge белый туманный шар висел точно прикреплённый к деревьям, а из тумана восставали печные трубы и конёк крыши того самого дома, где проживала Селина Плейс.